Это дело затеял Отто Штрассер, а я с ним дружил. Он фотографии мне подарил с надписью. А, вспомнил, есть тут один сукин сын, Анцель. Хотя нет, он не наш, он монархист. Вас же интересуют наши? Меня исключили, а я все равно больше наш, чем все здешние сеньоры. Погодите, вспомнил. У Зитавера брата арестовали за грабеж. Яблоко от яблони недалеко падает. — Это какой, Зетауэр? Эрнст? 903 года рождения? — Да нет, это как раз его брат. Он молодой, а самому-то под 60. С завода самолетов, знаете? — В каком году арестовали его брата? Как зовут? Где судили? Штирлиц знал, как говорить с ветеранами. Пусть он исключен, все равно коричневый идеалист — Такие никогда не прозреют. Если бы фюрер послушал нас, все было бы прекрасно. А ведь из рабочих. Что за ужасная притягательность сокрыта в идее национальной исключительности? Почему? Когда это состоялось? Арестовали его, значит, в 42 -м. Только он не Эрнст, а Пабло. Он здешнее имя взял. Растворился. Судили его в Санта-Фе, поэтому сюда не дошло. А Зитауэр никому не сказал, его бы за это с работы вытворили. Такое не прощают. братец его из тюрьмы бежал, да снова схватили. Кто вам сказал об этом? Так моя дочь за здешнего вышла, а он секретарем в суде работал. Все подробности знает. Почему вы убеждены, что Зитауэр не поставил об этом в известность наших? Хорошую жизнь любит. Я его на этом... Ну, давайте, давайте договаривайте. Вы же его на этом взяли, когда решили открыть пивную. Вайтс покачал головой и как-то странно усмехнувшись спросил. Он уже признался. Через три дня Зитауэр передал Штирлицу имена коллег, которые приезжали из Европы в начале ноября этого года. Они доверительно представляли бывшие корпорации Мессершмитт, Доранье, Опель и Клёкнер. Гиганты поверженного рейха еще не функционировали, однако основа основ любого дела, то есть их золото, хранилось в швейцарских банках. Подставные лица уже мягко обсуждали вопрос о получении лицензии от американских и британских оккупационных властей на развертывание производства. Таким образом, первым зарубежным вояжем людей, создавших военную экономику Гитлера, оказался полет в Аргентину и встречи с профессором Танком и его ближайшими коллегами. — О чем они говорили, я не знаю, — потушим голосом, словно заученное отвечал Зитауэр. — Если вы обещаете помочь мне с братом, я выясню все, что вас интересует. покажи я открыл вам то, что мог, не в защите. «Скажите-ка мне, какова подлинная фамилия инженера Хуана Альфрида Лопеса?» — спросил Штирлиц. «Он работает у вас, а живет на колье Санта-Анна». «Он только что сюда прибыл, кажется, из Европы, точно не знаю. Профессор Танк однажды назвал его Гер Викерс, но это было только один раз». «Роуман зацепил звено», — удовлетворенно подумал Штирлиц. Его жена славно поработала в Лиссабоне. Еще бы! Герр Виккерс. Это Кемп. Вот куда он залетел, голубь долгожданный. Вот кто такой Лопес. Не зря я начал работу с флангов. Хорош бы я был, явись к нему на улицу Санта-Анна. Здрасте, я ваша тетя. В тот же день Штирлиц отправил письмо Роуману по заранее обговоренному адресу.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 от любящего дяди это был Рольф Ритнер, палач из университета, дружески на память банкир Нибель и отверного тебе брата профессор Гунман.